мира То, Над Харис Отсрочка Рагнарёка Читает Ренат Утигенов Если ты сын или дочь Мидгарда, можешь использовать знания мудрого Вики, дабы понять непонятное слово. Я замёрз, протрог буквально до костей. И длится эта пытка холодом почти три года. Я скитаюсь по бесконечному полю Лингенфьорда, который так же промерз, как и мое тело, до самого дна. В толще льда видны застывшие, скованные его тисками лососи. Их привычный мир превратился в ловушку, где рыбины спят теперь вечным сном. Холод делает мои движения медленными и заторможенными. И время от времени, чтобы вернуть себе живость, я собираю высохший мох и трухлявые ветви и поджигаю их. Звенящие от холода деревья ломаются легко, со взрывом разбрасывая щепы, но горят отвратительно. Мох намного лучше. Мне достаточно маленького огня, чтобы полностью впитать весь его жар, и этого хватает надолго. Большая часть моей плоти состоит из камня, А вот человеческая часть меня беспокоит, норовя превратиться в лёд. И это скверно. Сердце, что бьётся у меня в груди — человечье. Но что заставляет меня направлять путь в ещё более холодные и недоступные места? Что толкает идти вперёд, взбивая ноги о вздыбившиеся торосы и откашливая настырно лезущий в лёгкие, мелкий, как песок, снег? Что хочу найти впереди? с трудом преодолев острые вершины горных хребтов, которые нельзя обойти, разве что перелететь. Но, увы, Один никому не одалживает своего восьминогого Слепнира. А на такого ничтожного полукровку, как я, он вряд ли вообще обратит внимание. Все одновременно просто и сложно. Я хочу спасти Мидгард. Несмотря на то, что ни мир людей, ни мир троллей не принял меня, Я не желаю ему смерти, накарканной дохлой вёльвой. Наоборот, мне нравится Медгард, такой, каков он есть. Здесь живу я, и здесь живёт моя возлюбленная Дагни, которую я оставил безутешно плачущей на берегу замёрзшего фьорда. Дагни – человеческая женщина, настоящая подруга жизни. Мало какая из женщин готова жить под холодным мостом вместе с троллем. Ни одного слова упрека не вырвалось из ее прекрасных, изогнутых, как лук ночной охотницы губ. И самое важное, в очреве Дагни носит моего сына. Разве мог я оставаться равнодушным, когда однажды ночью из-под земли раздался полный злобы и тоски вой окровавленного, четырехглазого хранителя Хильхейма? Земля содрогнулась... И души всех, слышавших этот страшный звук, наполнились ужасом и отчаянием. Ибо он предвещал Рагнарёк. Сейчас я сожалею о том, что, восхищаясь талантами Локи, всячески ему подражал. Долгое время этот пакостный йотун, затесавшийся кассом, был моим кумиром. «Но разница в том, что он играл жизнями богов, а я – простых смертных. За это и поплатился. Перессорив между собой горожан и троллей, я вызвал целую войну в своих краях. И немало веселился, наблюдая, как разгневанные люди вырубают просеки в дремучем лесу, там, где обычно ходили лесные тролли. Те же боялись солнечного света, превращающего их в покрытые мхом валуны, и за этого не могли охотиться. Голодали» и поклялись изловить негодяя, порочащего их доброе имя. Мне долго удавалось водить за нос и тех, и этих. Но потом я встретил Дагни, вернее, спас ее, и все развлечения померкли перед светом ее ясных голубых глаз. Однажды на моем мосту раздалась грубая брань, и чьи-то толстые, как бревна, руки буквально швырнули бедняжку в ледяные волны. Ревнивый муж даже не оглянулся, чтобы посмотреть, что стало с его женой. В такой воде любой коченеет моментально и камнем идет ко дну. Так произошло из Дагни, и я долго искал ее, прежде чем споткнулся о застывшее тело. Потом я отнес свою добычу под мост в свое логово. Отогреть твердое, как льдина, тело женщины у себя на груди – плохая идея. Это было все равно, что положить ее на скалу – Но после того, как я развел костер из чьей-то лодки, привязанной у берега, она мало-помалу ожила и зашевелилась. Дагни была высокой и стройной, слишком видной для человеческих женщин. Наверное, поэтому муж и изводил ее своей ревностью. А потом избавился от нее. В городе негодяй сообщил всем, что она утонула в реке, доставая запутавшуюся сеть. Впрочем, он и сам куда-то вскоре исчез, и я никому не расскажу, где он теперь лежит. Несмотря на то, что, встретив Дагни, я остепенился, но следы злых шуток тянулись за мной, как лисьи отпечатки на снегу. И однажды ночью дюжина лесных троллей стала прыгать на мою мосту, пока он не рухнул в воду. Мне удалось спастись, убежав с Дагни на плечах вниз по течению. Лесные тролли не очень любили воду, поэтому почти не преследовали, но долго еще гулким эхом раздавались над рекой их проклятия и пожелания мне поскорее попасть в лапы к сине-белой гнилоногой хель. И надо же, теперь я шел к ней сам. А начался мой путь у замерзшего фьорда, где люди выбивали железными кольями из льда рыбу, потому что другой еды не было. Светлоликий бальдер уже был убит стрелой из омелы и маялся в хельхейме, А земля лишилась весны и лета. Даже стойкие к холодам северные народы тревожно ждали обещанной битвы богов. Молить небеса было бесполезно. Вальхала готовилась к войне, Асгард собирал рати. В Хельхейме зашевелились мерзостные порождения Локи, предвкушая кровавую потеху. Скоро мини третий год зимы, и к златозубому стражу Биверста наведуются гости — Трудно назвать их нежданными, так как самому последнему бездельнику известно, что за этим произойдет. Четырехглазый страж Хельхейма завывал теперь беспрестанно. От его мерзкого голоса содрогался Мидгард. Очень ему не терпелось вырваться на свободу и пожирать живого, кричащего от ужаса мяса. Оставалось ждать совсем недолго. Я думал о Дагне, о пустовавшем доме, где я поселил ее, С едой недостатка она не испытывала. Прежде чем уйти, я наковырял порядочную гору рыбы, которую спрятал в тайнике. На вымороженной и жалобно скрипящей мельнице обнаружил два мешка недомолотого зерна и катку с мороженой брусникой, а в заброшенном селении бочонок засахаренного меда, так что к моему возвращению она не будет нуждаться. Я обещал моей возлюбленной вернуться» и я вернусь, даже за тем, чтобы вместе погибнуть в яростном огне великана Сурта, или чтобы жить. Но времени оставалось мало. Направляясь к широкому синему языку ледника, я просчитывал, сколько может еще занять мой путь, и с горечью понял, что могу не успеть. И тогда я решил попросить о помощи. Поминутно скользя по коварному свартисону, я упорно поднимался, цепляясь за вмёрзшие валуны, И путь мой лежал к левому его краю, где отчетливо виднелся вход в пещеру с опасно нависшим над ним камнем. Я надеялся, что это не просто грот, а именно пещера. И я не ошибся. В пещере было темно, хоть глаз выколи. Но это было неважно. Среди камней я ориентировался отлично и в темноте видел хорошо. Мне пришлось значительно отклониться в сторону от своего маршрута но я надеялся, что это в результате поможет мне его сократить. Другого варианта не было. Проход вел вниз, то и дело путь преграждали отколовшиеся от стен и потолка камни, но я их отшвыривал в стороны. Наконец, спустившись достаточно глубоко, я добрался до места назначения – небольшого гулкого зала, где посередине стоял гладко обтесанный камень с железной книгой и молотком, лежащим в ее страницах. Я взял молоток – Несколько раз ударил по книге и стал ожидать Стража Тёмных Альвов. Мне пришлось трижды повторить свой призыв, пока передо мной появился маленький серый, как камень, цверг «Приветствую тебя, почтенный тролль», — сказал он неожиданно густым басом. «Что привело тебя сюда?» «Здравствуй ты, уважаемый Страж. Я пришел за помощью. Мне нужен провожатый до блудных детей Йотунхейма». Маленький страж помолчал, потом вздохнул и ответил не по обычаю. Не попросил плату за услугу, не задавал коварных вопросов. «Нет провожатых. Все арьвы и цверги ушли к центру земли переждать Рагнарёк. Один я остался, чтобы закончить кое-какие дела, и то скоро уйду. Повести я тебя не могу, потому и плату не спрашиваю. Время ты выбрал неудачное для горных прогулок». В этот момент раздался леденящий душу вой гарма. Стены пещеры затряслись, и мелкие камни застучали по моим плечам. Цверг втянул голову, пробормотал. «Чтоб тебе кровью захлебнуться, проклядый!» И собрался исчезнуть. Эти слова он адресовал не мне, а бесновавшемуся питомцу злобный Хель. «Постой, у меня там важное дело! Я хочу предотвратить Рагнарёк, и потому спешу!» ха <смех> ха засмеялся цверг тут боги бессильны не то что какой-то тролль полукровка думаешь я не вижу какая красная кровь светится из-под твоей каменной шкуры неважно отвечал я укажи путь а если у меня получится будешь всем рассказывать как помог гудбранту троллю раздался новый злобный вой и новая порция камней высыпалась мне за шиворот хорошо согласился цверг иди за мной И быстро зашел в одно из ответвлений пещеры. Я за ним. Идти за цвергом было легко. Там, где я делал один шаг, он делал шесть. Наконец он остановился и нажал на камень в стене. Отодвинулась плита, и за ней я увидел неясное чертание какого-то животного. «Вот тебе Ротахёст. Он старый, и мы хотели его оставить здесь, подыхать. Но если ты с ним договоришься, может быть, он совершит с тобой последний свой поход». С этими словами цверк хихикая растворился во тьме. Ротахёст встал и, шатаясь, подошёл ко мне. Обнюхал своим длинным носом, пощекотал усами, потом фыркнул и поскрёб когтями по полу пещеры. Да, он был стар, и кости под его вытертой бархатной шкурой проступали отчётливо. Но деваться мне было некуда, и я начал с ним разговор. Пока он уютно мастился в углу, я изложил ему вкратце мой план — «Крысакони не умеют разговаривать, но зато отлично понимают обращенную к ним речь. Пока я говорил, Ротахёст фыркал и вздыхал, и, похоже, колебался. Он готов был спокойно умереть в своем углу, бежать же в такую даль, да еще с тяжелым троллем на спине ему явно не хотелось. В этот момент снова раздался вой гарма, еще более злобный, чем раньше, и крысаконь, вздрогнув всем телом, согласился». Я взобрался на него, обнял за шею и вцепился в длинную шерсть на груди. Медленно и неуверенно Ротахёс тронулся в путь, всем своим видом показывая, как ему тяжело. мало помалу он пришел в себя и уже быстрее потрусил вперед. Я подбадривал моего скакуна, чтобы выжать из него все, на что он был способен. Все равно ему скоро подыхать. Мы пересекли огромные сталактитовые пещеры, подземные потоки, узкие лазы, где я полз вслед за Ротахёстом. Вцепившись в его длинный крысиный хвост, весь наш путь сопровождался воем кровавого гарма, от которого чуть не лопалась голова. И вот мы остановились перед высокой, практически отвесной скалой, на которой вспыхивали то тут, то там синие огоньки альвийских слез, представляя собой удивительную, завораживающую картину звездного неба. Передохнув минуту, Мой конь полез прямо вверх, цепляясь когтями за едва заметные выступы. Я продолжал держаться за его хвост, как за веревку, отталкиваясь ногами и судорожно ища ступнями малейшие зацепки. Это было нелегко, и на самом верху я едва стоял, сдерживая дрожь в коленях. Зато мы были уже близко. Рота запросил привал и уснул, свернувшись клубком у большого валуна. А я не мог уснуть, чувствуя нетерпение, не меньше четырехглазого гарма. Пока крысоконь спал, я решил пройтись в сторону какого-то странного голубого свечения. Когда я, наконец, добрался до его источника, меня ждало небывалое зрелище. За толстым слоем слюды был виден промороженный до самого дна океан. Я видел камни, вмерзших рыб, раквины, водоросли. И еще я увидел нечто, сначала испугавшее меня, а потом обрадовавшие. Очень близко от слюдяной стены чернел исполинский коготь какого-то животного. Он был настолько велик, что только его конец был больше самого большого дракара, который я когда-либо видел. Остальная часть вздымалась вверх и исчезала в сине-серо-мутном мареве льда. Я отправился назад к Ротахёсту. «Дружище, что я тебе расскажу?» — сказал я ему, не в силах сдержать свои догадки — Крысакон недовольно фыркнул, но все же блеснул на меня темным шариком глаза. «Ты знаешь, что я сейчас видел? Похоже, самого змея Ермунганда. Это означает, что он прочно вмерз в лед, поэтому он не сможет принять участие в битве с Тором. И я не закончил свою мысль. Поехали, Ротахёст, осталось совсем немного, и помирай тогда в свое удовольствие, сколько хочешь!» Крысакон не стал возражать, отряхнулся, потянулся, царапая когтями твердый гранит, и покорно подставил спину. Мы поехали в сторону голубого свечения. Я показал Ротахёсту коготь, и он почтительно и молча смотрел на него, думая какую-то непонятную думу. Затем мы продолжили наше путешествие. Моё ликование по поводу находки постепенно сошло на нет. Когда я вспомнил о Сурте с его огненным мечом, способным растопить любое море, а также про сынов Муспеля, его родственничков, собирающихся проскакать по радужному мосту Бивёрсту. Значит, это отсрочка временная. И я подгонял старого рота хёста как мог. Наконец он остановился перед чёрным, большим, исчерченным синими и белыми полосами камнем и знаком показал, что мы на месте. Я поблагодарил своего помощника, погладив его бархатный бок. Он грустно вздохнул и, повернувшись, медленно ушёл умирать. Зайдя за камень, я обнаружил ход, который вывел меня на поверхность, и прямо перед собой увидел блудных детей Йотунхейма. Дикие, снежные, причудливо изломанные горы, навеки застывших блудных детей исполинских троллей, на которых упал убийственный луч солнца. По рассказам моего отца, которому это рассказал мой дед, а тому прадед, где-то здесь, среди диких вершин, лежит выход реки Гьёль, той самой, что окружает мир мёртвых. И именно оттуда войска Хель выйдут на поверхность мидгарда чтобы сразиться с асами. И там же, совсем рядом, начинается радужный мост Бевёрст, ведущий на небо, через Муспельхейм в Асгард. Простой смертный не может преодолеть этот мост, сотканный из огня и света – Но я и не собирался забираться в Асгард, где меня ждала неминуемая смерть. Я хотел найти золотозубого стража моста Хеймделя и предложить ему свой план спасения от Рагнарёка. Так как у Хеймделя настолько абсолютный слух, что он может слышать, как растёт шерсть на овцах, то я рассчитывал, что он в курсе, что я его ищу. Первая же гора, которую я преодолел, явила мне толпу тесно стоящих плечом к плечу вершин за которыми вдалеке виднелась блестящее под лучами скупого зимнего солнца скованное льдом моря. В море, как большие животные, пришедшие на водопой, стояли покатые черные холмы, на которых никогда не росло ни травинки, и на чьи спины никогда не садились птицы, сметаемые жестокими ветрами. За все время я не встретил ни одного тролля, а тем более ни одного человека. Первые, понятно, днем прятались от света, а вторые бы тут просто не выдержали». Я спустился с горы в небольшую долину и стал искать места для привала. Резкий ветер выветрил остатки тепла из моего каменного тела, и зубы выстукивали дробь, а длинный нос, предмет гордости всякого тролля, посинел и заиндивел. Если вы не знаете различия между всяким другим троллем и тем, что родился и вырос под мостом, то это различие наиважнейшее. Тролли, живущие под мостами, не боятся солнца, Поэтому я бы призвал всех тролли селиться под мостами. Но, увы, на всех мостов не хватит. С этими веселыми мыслями, напевая замерзшими губами старую тролличью песню, я стал отковыривать с ветром камней куски мха и даже нашел несколько вымерших до хрупкости кустарников. Из этого соорудил неплохой костерок и поджег его, постучав кремнем о кремень. Огонек вспыхнул и с жадностью набросился на еду. Я протянул к костру руки, чтобы впитать живительное тепло. Совершенно неожиданно, прямо перед моим носом взметнулся огромный столб снега, рухнувший мне на голову и погребший под собой. Одновременно раздался рев, сотряжший небеса и осыпающий проклятиями весь мой рот. Когда я выкопался из образовавшегося сугроба, костер бесследно исчез. Зато появилась злое, белое и искрящееся лицо, иниистого великана с грозно вращающимся в орбитах красными глазами. Оказывается, я разжег костер прямо у него на лбу, приняв за удобную площадку. Надо ли говорить, что это нанесло ему ужасный ожог, который он спешно залепливал теперь собранным вокруг снегом? Пока он ревел, я убежал и спрятался за скалой, стараясь разглядеть его получше. Я никогда не встречал иниистых великанов. Их рот почти полностью исчез с лица Мидгарда. Хотя они жили здесь задолго до людей и асов, но времена меняются, и, может быть, это один из последних великанов, чье тело полностью состояло из инея. Несмотря на это, великан обладал недюжиной силой. В этом я смог убедиться, когда он стал выворачивать валуны и кидать ими в меня. Некоторые валуны имели снизу ноги, которые дрыгали в разные стороны и пытались подняться, чтобы спрятаться от его гнева. Эти конечности означали только одно. Местные тролли и йотуны были так тупы, что вылезли из-под земли, чтобы доказать друг другу, что не окаменеют. Я схватил за ногу ближайший валун, перемещающийся пьяной походкой, и дернул его на себя. И вовремя очередной камень ударился о него и разбился в крошки. «Эй, Хримтурса!» — крикнул я изо всех сил. «Хватит бушевать! Давай поговорим! Я нечаянно обжег тебя! Прости!» Услышав мои извинения, великан для порядка кинул в меня еще парочкой скальных обломков и успокоился. Оставшиеся в живых валуны разбрелись по своим местам и, всунув ноги в землю, замерли. Я с некоторой опаской подошел к сидящему на земле и подвывающему от боли великану, пытавшемуся залепить снегом зияющую рану на лбу. «Дай помогу», — сказал я, и, взяв изрядный кусок снега, стал закрывать дыру, Руки мои были не в пример ловчей великановых. Вскоре на месте ожога красовалась большая снежная шишка. «Гудбранд», — представился я. «Хримтурс», — назвал он свое имя ракочущим басом. Все инистые великаны носили одинаковые имена, а как они отличались между собой, было неизвестно. Через некоторое время мы уже довольно мирно беседовали. Хримтурс рассказал свою печальную историю. Он строил в Асгарде крепость для асов, а проклятый богами Локи украл его любимого коня Сфадельфари. Из-за этого Хримтурс не успел закончить строительство вовремя и лишился обещанного солнца, луны и фрейи «Ну ладно, солнце, ну ладно, луна, но зачем тебе фрейя удивился я. «Жениться хотел», – простодушно ответил великан. «Хотел узнать, каково это – любить. А то у меня в душе только обида да ненависть». Он сжал в руки камень и злобно швырнул получившимся песком в пространство. Локи ненавижу, асов ненавижу, но Локи больше всего. Из-за него все беды, и меня скинули прямо с Асгарда на Мидгард. Думали, я помру, и не заплатили ничего. А все этот мерзавец, чтобы ему век едом глаза разъедало. И огонь ненавижу, он мне о нем напоминает. Я вот что решил, продолжал Хримтурс. «Я подожду, когда он анагльфаре заявится, и лично оторву ему голову. Мне плевать, что это должен сделать Хеймдель. Я первый его изловлю и уничтожу». «Так ты Локи здесь поджидаешь?» — спросил я, оглядываясь в поиске источника, бьющего из Гиоля. «Откуда он должен появиться? Где источник?» «Здесь», — он постучал по ближайшей скале. «Вот, послушай». Я приложил ухо и услышал далекое бульканье. Шум, вопли и стоны, от которых побежал мороз даже по моей каменной шкуре. Все это дополнил близкий, как никогда, вой Гарма, сотрязший скалой и вызвавший небольшой камнепад. Я ищу Хеймделя, пока он не схватился за свой золотой рог. Я не хочу, чтобы Мидгард погиб. А мне все равно, погибнет он или нет, равнодушно отозвался инистый великан, и его кристаллы тускло сверкнули в последнем луче заходящего солнца. Мне бы луки поймать. «А больше мне ничего не надо». Быстро наступала ночь, и я решил посвятить ее отдыху, чтобы с утра направиться на поиски Хеймделя. Но долго спать мне не дали. В долине собралось огромное количество горных троллей. Они затеяли ссору с Хримтурсом и между собой и подняли такой гвалт, что могли разбудить еще одну вельву. «Угроза грядет с юга!» – кричал чей-то зычный голос. «С юга!» – подхватывал хор. «Муспельхейм пришлет своих сынов!» Я привстал. «Ну, чего вы раскричались, как вороны?» – недовольно сказал я им. Один из старых троллей, чья каменная, потрескавшаяся от времени шкура, была покрыта изысканными узорами лишайников, уселся со мной рядом. «Что привело тебя сюда?» – спросил он тихо. «Последние времена лучше провести с родными и близкими». Старый тролль был прав. Если бы он знал, как мое человеческое сердце скучает за Дагни, «Я ищу долину, где живет Хеймдаль. Подскажи!» «Если ты хочешь попасть в Асгард, то даже не мечтай!» «Я собираюсь остановить Рагнарёк!» — сообщил я ему решительно. Вопреки моему ожиданию, старый тролль не удивился, не засмеялся, а, пожевав губами, сказал. «Я прожил долгую жизнь и знавал всяких безумцев. Иногда их желания воплощаются. Кто знает, что на твой счет задумали Норрены?» Он помолчал, глядя в удивительно спокойное ночное небо, где горели искры Муспельхейма, с виду такие безобидные и красивые. Тебе придется преодолеть еще три вершины. С высоты третьей отсюда следующей ночью увидишь маленький красный огонек. Не выпуская его из виду, спеши, чтобы успеть до рассвета и встретиться с Хеймделем. «Да будут долги твои годы, большеносый», — сказал я, понимая, что, может быть, жить нам всем осталось недолго. Глядя на возбужденных троллей, которые проявляли свои чувства самым бурным образом, скача как полоумный друг через друга и задирая ворчливого хримтурса, я удивлялся их отличию от мира людей. Полная беспечность царила в их головах. Они даже не думали о том, что ждет их весьма скоро. Песочные мозги. Плюнув на продолжающийся вокруг гогот и топот, я уснул крепким сном. Проснулся я незадолго до рассвета. Утомленные скачками тролли разбрелись по своим логовам, вершины гор окрасились бледно-желтым цветом, ярко заискрились крупные кристаллы снега. Набрав еще немного мха и веток, я устроил, наконец, вожделенный костер, предусмотрительно отойдя подальше от места сна Хримтурса. Не буду описывать изматывающий поход к Третьей горе, которую я одолел к середине следующей ночи. Сидя на свистящем ветру, на самой вершине, в бесконечно влекущемся облаке, я переживал, что не увижу столь важного огонька стоянки Хеймделя. Я раздумывал о том, что пока на Мидгарде подчитали многих богов, ванов и асов, боги беспрестанно воевали друг с другом, лгали и обманывали, приступали клятвы, даже Бальдеру убили, развлекаясь. Вот теперь готовится биться, заранее зная исход, и плевать хотели на Мидгард. Лишь бы узнать, кто сильнее. И они не были бессмертными. Наконец облако покинуло вершину, и буквально тотчас далеко внизу мигнул красный огонек. В лучших традициях троллей я ринулся вниз. Где-то, скользя на заду, как на санках, где-то, совершая гигантские прыжки, мчался вниз, не выпуская из вида то появляющийся, то исчезающий огонек. Хримтурсу здесь было не пройти. Инистые великаны ужасно боятся высоты, потому что, упав сверху, могут расколоться и погибнуть. Именно поэтому он отсиживался в долине. Он очень удачно приземлился из Асгарда, прокатившись на лавине. Но, может быть, это норны так сплели нити судьбы? Огонек увеличился до размеров костра, рядом с которым сидел великан, уставившись на пламя в мохнатой шубе, сделанной из доброй сотни медведей, с огромным золотым рогом, отбрасывающим яркие блики на снег. За его спиной, прямо посередине долины, стояли огромные, высотой в полгоры, дубовые ворота. Вероятно, за ними прятался радужный путь богов. Разумеется, Хеймдаль знал, что я иду, и выглядел очень недовольным. Я огляделся, стараясь обнаружить его жилище Хеминберг, но никаких строений видно не было, так же, как и знаменитого золотогривого коня. «Приветствую тебя, о страж Биверста! У меня к тебе важное дело!» Хеймдель пошевелился, переменил позу и, положив правую руку на колено, пальцами левой помешал угли в костре. Потом тяжело глянул на меня из-под насупленных бровей. «Но зная Гудбранд, я твое дело. Только глупость ты затеял, такое мое мнение». «Удивительно!» Но голос у него был совсем человечий. Никакого рева или рокота, прижимающего к земле. Но так просто я сдаваться не собирался. Хеймдель, как и любой из рода асов, был умен и хитер. Но, однако, такой йотун, как Локи, все же обводил даже самого Одина вокруг пальца. «Вот ты скажи мне, почему Один вынужден ходить к Мимеру, чтобы получить толику мудрости? Разве он не бог? Бог. А разве боги не сведущие и мудры?» продолжал я. — Да, — отвечал Великом коротко. — Разве Норны советуются с кем-нибудь, когда придут свои нити? — Нет. — Разве они не сплетают в узор то, что дает им Рок? — Да. — Кто знает, какие планы у судьбы? Их даже Один не знает. И мимир со своим источником мудрости не знает. И Норна не знают. — Да, похоже, Хеймдаль начал понимать, куда я клоню. «Кто сказал, что Вельва говорила всю правду про Рагнарёк? Ведь он ещё не наступил?» «Однако Бальдера уже убили, как она предсказывала», — возразил Хеймдаль. «А может быть, его убили, потому что Вельва так предсказала?» — спросил я. Страж задумался. Потом осклабился, блеснув огромными золотыми зубами. «Пойдём-ка выпьем доброго пива», — предложил он мне. «Заодно и поразмыслим. Хитёр ты, тролль. но ну, чистый Локи». Великан подошел к горе и стукнул по ней кулаком. Тотчас же скала открылась и явила освещенные факелами внутренний покой жилища. Так вот он какой, Хеминберг. Мы вошли внутрь. Хеймдаль и тут не отступил от своих привычек. Внутри все блистало золотом. А у дальней стены я увидел золотой ковер, который на поверку оказался гривой Гултопра, его могучего коня жевал хлеб, беря его прямо с золотого блюда, стоящего на дубовом столе невиданных размеров. Увидев хозяина, он коротко-приветственно заржал и вернулся к еде. Тут я почувствовал, что не ел целую вечность. Тролли долго могут находиться без еды, но сейчас я с удовольствием бы подкрепился. Мы уселись у стола, и великан наполнил два рога пивом, подвинул жареного горного козла и большим ножом отхватил чуть не половину для меня во славе фасгард Одина и всех богов мы выпили. Пиво было крепким и сразу ударило в голову. Схватив мясо, я стал глотать его, не жуя. Хеймдаль тем временем внимательно смотрел на меня, потом, отложив рог, сказал. «Я понимаю тебя, Гудбранд. Твоя голова забита чисто человечьими мыслями, а сердце охвачено любовью к женщине. Поэтому тебе так же не понять замыслы богов, как богам твои чаяния». А кто может понять их замыслы, если они заранее знают, что мир погибнет и они умрут, но ничего сделать не могут и не хотят, лишь исполняют сказанное мертвой прорицательницей? Только судьбе ведомо. Я тоже должен погибнуть, но смерть мне не страшна. Ты сам знаешь, куда отправляются воины, погибшие в бою. Он гулку ударил себя огромным кулаком в грудь. Как ты попадешь в Альхаллу или к Фреи Фольквам? Если мост Биверс будет разрушен, как Один выберет тебя среди прочих погибших, если погибнет сам?» Мой голос стал елейным, как у моего бывшего кумира Локи. Лицо Хеймделя вытянулось, нижняя губа отвисла, обнажив ряд нижних золотых зубов. «Куда отправится твой дух?» — продолжал я. «Может быть, будет скитаться по выжженному Мидгарду?» «Ладно я. Камни переживут Рагнарёк целыми и невредимыми». «И тролли снова будут жить, как ни в чем не...» По столу грянул огромный кулак. Подпрыгнули золотые блюда. Гултопор возмущенно заржал. говорит тролль тролль!» Из-под насупленных бровей сверкнули золотые глаза. Над замерзшей землей разносился вой гарма. Ему вторил волк Фенрин. Их призывный, сливающийся воедино вой достиг Муспельхейм, где великан сурт в последний раз перед битвой осматривал свой чудовищный меч у входа в огненное царство. Он ждал сынов Муспеля, мчащихся теперь сквозь темный лес, навстречу с ним. Сурт уже слышал гул огня, тугой волной летевшие от копыт, горящих, как расплавленная лава, коней. В это время Один, собрав воинство асов и Эйнхерий, осматривал их колышущиеся ряды и бесконечные сверкающие зубья, поднятых к небесам в воинственном порыве мечей. Сердце главного бога Асгарда было полно отваги, и его не пугала скорая смерть от зубов задыхающегося от злобы волка Фенрира. Источник мудрости Мимер кое-что сказал Одину прямо перед битвой. Кое-что такое, чего он ни за что не скажет своим воинам. И, может быть, из-за этого его высокий лоб перерезала сейчас морщина раздумья. Корабельные плотники на Нагльфара срочно завершали его строительство. Благо, за последние три года на Мидгарде замерзли или умерли от голода тысячи людей, и строительного материала хватало с достатком. Хель была окружена полководцами йотунов, которые поведут темное войско властительницы мира мертвых в бой. Сейчас они обсуждали тактику нападения. На черном лице Локи, горой возвышавшегося над всеми, играла злобная усмешка. Он не боялся смерти, верил, что в самый важный момент сумеет выкрутиться. У него никогда не было приличного оружия. Бог огня предпочитал действовать хитростью и подлостью. Глядя на дочь, он не испытывал никаких чувств, кроме раздражения. Вместо того, чтобы отогнать бьющегося в взломных конвульсиях Гарма от места заточения Фенрера, она напускала на себя вид великой воительницы и с умным видом поворачивалась к говорившим то белый, то мертвенно синей своей стороной. Все чутко прислушивались, не запоют ли петухи всех трех миров, а после них золотой рок-стража Хеймделля, дающего сигнал к началу боя. Но пока все было тихо. Волк Фенрер рвался из опутывающей его волшебной ленты цвергов, но пока не мог ее одолеть. Он знал, с приближением войск Одина его сила многократно возрастет, потому что враги всегда усиливают друг друга, и он разорвет ненавистные узы. С каким наслаждением волк сомкнет свои зубы на горле одноглазого мудреца Одина? В жилах Фенрера как и во всех чудовищных порождений, живущих на Мидгарде, текла кровь Локи, ненавидящего всех и вся. В ожидании трубного глаза Хеймделя Локи осматривал огромный корабль Нагльфар, полностью сделанный из ногтей мертвецов. Он должен был вместить все темное войско, а Локи встанет на капитанском мостике, чтобы иметь хороший обзор. На Мидгарде сейчас все реки и океаны замерзли, но это не страшно, Нагальфар может скользить по льду, как на санках. Но отчего не слышно рога Хеймделя? Локи прислушался. Кроме криков все пребывающих темных йотонов и мертвой рати, воя Гарма и фенрира ничего. Темное войско не сможет выйти на поверхность, пока Фенрер связан, а тот не сможет развязаться, пока войско Одина не приблизится». А может быть, это коварный замысел асгардских богов, и они сейчас тайком собрались уже и окружили место выхода мертвой Рати. Не в силах терпеть неизвестности, которая затягивалась, Локи решил лично сходить на разведку. Лично, потому что доверял только себе. Никому не сказав ни слова, он отправился только ему одному известным путем, который выходил в долину блудных детей Йотуна, не очень далеко от ворот Биверста. Оттуда, приняв облик птицы, Локи подберется ближе к хенделю и первым увидит, как великан задует в свой золотой рог. Локи выглянул наружу, обозревая пустынную долину. Хорошо бы еще, закончить эту мысль ему не дало нечто, одним махом оторвавшее голову коварного бога огня и забросившее ее на вершину горы. Проследивший за ее полетом Хримтурс, радостно захохотал, потёр окровавленные руки и пошёл прямо на свой любимый север, перешагивая через чернеющие сосны. Тем временем Один с дружиной стояли в растерянности у края Асгарда, там, где начинался путь на Мидгард. Мост исчез, и теперь путь на Мидгард был закрыт. Один пришпорил своего летающего коня Слейпнера, и тот сорвался в звёздную бездну. Пролетая мимо Муспельхейма, Один заметил великана Сурта и армию сынов Муспеля, находящихся в такой же ситуации. Радужный мост исчез также и там. Неужели мимир был прав, и вселенная теперь не подчиняется пророчествам, думал он? На душе у Одина немного потеплело. Все-таки жизнь всегда лучше смерти, пусть даже временной. В двери Хеммингбьорна загремел чей-то кулак в железной перчатке. Скала открылась, и взору Одина предстали сидевшие за столом Хеймдаль с каким-то троллем и чуть поодаль спавшего, уткнувшись носом в золотое блюдо, Гултопра. Увидев Одина, оба вскочили и почтительно приветствовали его. «Хеймдаль, ты ли это? Что случилось с тобой, верный страж Биверста? Почему не звучит твой золотой рок? И куда делся мост?» Громко вопрошал одноглазый бог. «Великий Один!» — отвечал Хеймдель. «Властью, данной мне судьбой, я разрушил Биверст! Великая битва отменяется! Мидгард и все, кто его населяет, останутся живы!» Пока они разговаривали, я незаметно вышел наружу. Впервые за долгие месяцы облака развеялись, и голубые, как глаза Дагни, небеса взглянули на меня — В душе трепетала радость от того, что скоро увижу возлюбленную и что мой план удался. «Гудбранд!» — позвал меня голос Хеймделя. Я, немного рабея, вернулся внутрь жилища. «Что скажет Один?» Некоторое время бог сверлил меня единственным глазом, потом произнес. «Мы, хозяева Асгарда, много наделали ошибок, тролль, и думали, что любая потеря восполнима, но это не так. Из-за нашего легкомыслия мы потеряли Бальдра». Это принесло значительные бедствия, поэтому закономерно за это заплатить. Иногда легче одним ударом покончить со всем, нежели исправлять, и начать с самого начала. Великое дерево Игдрасиль останется прежним, сменятся только его листья. Но ты вмешался в наши планы, не побоялся встать на пути судьбы. За твою любовь тебя, конечно, ждет награда фрик». А за то, что осмелился вмешаться в планы, затрагивающие все девять миров, он сделал паузу. Мои каменные колени мелко застучали друг об друга. Я ожидал приговора. «Ты останешься здесь, пока не найдешь путь к освобождению Бальдера из мира мертвых. Раз уж ты такой хитрый, как только что убитый Локи, значит, что-то выдумаешь. Проследи за ним, Хеймдель».